456. -е. Матерь огни йоги Думали о том, как хорошо, что знаете, кому идете и кто встретит вас за порогом. Многие не знают, многие не знают вообще ничего. Но вы знаете, и хорошо, что среди миллиардов воплощенных и развоплощенных душ вам не надо искать или выбирать, или сомневаться, куда направить ваши шаги. Ваш путь прям и сила магнитной связи притянет вас по линиям устремлений. Путь ваш решен, и можно только порадоваться, что решение твердое, и нет в нем ни сомнений, ни колебаний. Они не знают, куда идут и зачем, но знаете вы? У них свое и живут своим, слепые и отемненные. Вы им не мешайте, и не вздумайте просвещать их против их воли, если к вам не обратились за светом. Свет вашей ауры... Зов для каждого проснувшегося духа, но для спящих только причина для беспокойства и осуждения. Счастье вам, путь жизни нашедшим.